Глава 22. Кризис. Случилось сразу столько событий, что Катя решила: в деле наступил кризис, и ничего хорошего это не сулит. Убийство Кирилла Бокова уже к вечеру стало новостью номер один. Каждый выпуск теленовостей начинался с репортажа из Рождественского. Ближе к месту происшествия журналистов не допускали. Больше всего Катю встревожила реакция на это событие драгоценного. Кравченко вел себя непривычно эмоционально, а Катя не совсем еще оправилась от вчерашнего своего потрясения, когда Сергей м е щ е р с к и й доставил Вадима из института Склифосовского. Кравченко х о р о х о р и л с я м р о с ь к а т ь к а все нормально, заживет как на собаке, но сломанные ребра есть сломанные ребра." И сотрясение мозга. Вы попробуйте получить резиновой дубиной по своей светлой умной голове. Есть сотрясение. В результате ночь прошла ужасно. Кравченко было больно лежать, было больно сидеть, ходить, дышать и то было больно. Катя, не доверяя никаким врачам, обработала ссадины на его лице, прижгла спиртом разбитую нижнюю губу. Хотела вызвать скорую, когда Кравченко начал а тошнить, но он не разрешил. Утром она позвонила на работу и отпросилась. А в три пополудни ей лично позвонил начальник пресс-центра и сообщил об убийстве Бокова. Кравченко, узнав о произошедшем, в сердцах, шарах нулоппал в кухне электрический чайник, благо тот был не сильно горячий. Он все порывался звонить. Виктору Долгушину своим подчиненным в Чугуновский офис. Но в Чугуновском офисе весть о внезапной болезни начальника личной охраны шефа восприняли философски. Дело молодое, чего ж не поболеть. А мобильный телефон Долгушина не отвечал. Он не был отключен, просто его не брали в руки, видимо, ориентируясь исключительно на определитель номеров. Сейчас встану. И поеду на это ч ё р т о в о корыто, бушевал Кравченко, лежа на диване. Сумасо шел. Куда ты такой поедешь? Паниковала Катя. Какой такой? Всё в норме, подумаешь. Ой, чёрт, опять повернулся неловко. Сейчас вот встану и... Да я с такой травмой на ринг выходил. Бледный, с трудом поворачивающийся Кравченко, светя фиолетовыми ф е н г а л а м и имел вид комический и героический одновременно. И это слегка р а з р я ж а л о ситуацию. Катя даже отговорку придумала. Но «Ну куда ты поедешь? На чем? Машина-то наша все еще на стоянке у речного вокзала. Кравченко тут же вспомнил про какой-то неведомый ф о р т оставленный у России. Вот Сережа приедет, перегонит машину, тогда и разберетесь, куда, что и зачем. Катя тайком растворила в чашке сладкого чая с лимоном сразу две таблетки спокойный сон. Пора было ликвидировать это двигательно-речевое возбуждение. Драгоценному сейчас как никогда потребен был покой и отдых. Доверчиво выпив чай, он уже через десять минут спал как д и т я жалобно п о с т а н о в а я во сне. А Катя? Хотя и было уже очень поздно, на кухне украткой набрала номер Колосова. Из дома при драгоценном она начальнику отдела убийств никогда не звонила. Это всегда было черевато мощным, как цунами скандалом. Но сейчас выбирать не приходилось. А утром, точно солнышком все озарилось, явился на зов м е щ е р с к и й Он об убийстве Бокова вообще еще ничего не знал. Катя ш е пталась с ним в прихожей. Имя Никита при неспящем, б о д р с т в у ю щ е м драгоценном было табу. Вот это да, а х н л м е щ е р с к и й Что ж ты раньше про все эти убийства молчала, Катя? Как все переплелось, как переплелось? А зачем ты меня так Никите тащишь? Затем, что как я вчера поняла из его слов, он Вадика собирается допрашивать. Вообще-то это нужно, конечно. Они обязаны, раз он в качестве телохранителя присутствовал там, в России, во время скандала, даже пострадал. Но ты же знаешь, Сережа, чем такой допрос у них двоих может кончиться? Я? Я ничего не знаю. м е щ е р с к и й смотрел на Катю круглыми невинными глазами. Ты знаешь, не прикидывайся. Они никогда не встречались, им вообще ни к чему встречаться, вредно во всех отношениях. Катя волновалась. Никита берет на себя слишком много. Я ему сказала, я тебе и так все о Вадике расскажу, а он – это неиспорченный телефон, это уголовное дело. Катя уже злилась. Я сама лучше его это знаю. Это вообще не его ума дело, мои отношения с мужем. Я знаю, чего он добивается. Так не будет по его. Мы сейчас поедем в г л а в к вместе, ты и я. И ты не позволишь ему вызывать Вадика на допрос. Я, Никите, не позволю. Ты запретишь. Скажешь ему, ну, одним словом объяснишь, как мужчина мужчине, как его друг. Дашь понять. Катя путалась в словах. Он тебя жутко уважает, он тебя послушает. Катюша, тебе не кажется, что нет, мне не кажется. Короче, ты будешь мне помогать или будешь только меня раздражать? У Вадика вообще больничный. Он потерпевший в этой идиотской драке. Он, вот наказание это. Катя закусила губу, плиту сама не зная что, ересь какую-то. Но все равно ты Сережа поедешь со мной. Ты мне там необходим сейчас. Уж на самый крайний случай ему Никите упрямцу дашь показания ты. Я? Ты же назывался груздем, напарником Вадика. Ты был с ним на этом чёртовом пароходе, на теплоходе, неважно. Пусть он тебя допрашивает как свидетеля, если он до такой степени упрямый. Ох, Катя, Катя, м е щ е р с к и й покачал головой. Ну скажи ещё, что я страшно глупею, когда речь заходит о них, веду себя как... Ты ведёшь себя чисто по женски, однако нелогично для действующего офицера милиции. деликатно поправил м и щ е р с к и й Ну и пусть. Нелогично. По идиотски себя веду. Ну и пусть. Слышишь? Мне все равно. Да слышу я, слышу. м и щ е р с к и й вздохнул. И я тоже слышу. Подал голос из комнаты д р а г о ц е н н о й Что-то я не сплю. Это Серега тут. О чем вы с ним? Это насчет машины. Вадик. Нашелся м и щ е р с к и й Я ее перегоню, а ты ли же не вставай сегодня и ни о чем не беспокойся. В управлении розыска Колосову м е щ е р с к и й потащил с я следом закате й покорно, однако без особого энтузиазма. Так же покорно он переступил порог Колосовского кабинета, встретились, обрадовались, поздоровались. Не виделись, Бог знает сколько, с того памятного всем дня рождения. Потом начали объясняться. Серега, ты ко мне, как я понимаю. Это она тебя привезла, да? Колосов в присутствии Кати повернулся к м е щ е р с к о м у Тебя-то я очень рад видеть. Ты молоток. А это где ж бабуля? п а р д о н где же наш многоуважаемый? Я за н е ё то есть я за него. За Вадика, перебила Катя. Я же тебе все вчера сказала. Колосов выпрямился. Так. А между прочим, убит человек, протянул он многозначительно. Убит, конечно, убит, но Катя не нашлась, что сказать. И где же главный свидетель, этот наш, э, то есть ваш, ваш, конечно, где же ваш обожаемый ненаглядный мистер Совершенства? Где, Никита? Ты подожди, ты вник не сначала. У ее мужа. Мещерский тактично заменил все ядовитые колосовские эпитеты нейтральной фразой: "Ее муж. Грудная клетка травмирована, ребра. Я его позавчера ночью из склифа забирал. Он больной дома лежит. Вряд ли он про убийство Бокова что-то знает. Да это уж я сам бы решил. Я, может, давно мечтаю на этот всеобщий идеал. Колосов покосился на Катю, хоть глазком одним, Никита." Ну что, Никита? Я тридцать три года уже, Никита. А между прочим, убит человек. Сухо оборвала его тирады Катя. А мы тут о какой-то чепухе? Ни хрена себе чепуха. Серёженька, ну с к а ж и т ы ему, взмолилась Катя. Никита, выйдем, пожалуйста, в коридор. Мещерский снова кашлянул. Катя пусть посидит тут, остынет. Пусть посидит. Она женщина, а ты. Ты мужчина, будь помудрее, уступи. Женщинам следует уступать в некоторых вопросах, ничего не попишешь. Они вышли. Катя прислушалась. Спорят. Ну и ладно. Она обогнула стол и буквально прилипла к монитору компьютера. Снимки. Снимки с места происшествия. Неужели этот вот голый, исполосованный ножевыми порезами ужасный мертвец Боков? Вернулись спорщики через четверть часа. По их лицам Катя поняла: нет, не зря она взяла сюда с собой умницу м е щ е р с к о г о У него прямо дар улаживать патовые житейские ситуации. Ладно, к нашим баранам. Колосов хмуро глянул на Катю, кивнул на монитор. Видела? Раз видела, давай садись, рассказывай, что тебе известно с его слов. Катя все просекла правильно и моментально, и далее, не испытывая его адское мужское терпение, рассказала ему все, что слышала от драгоценного. Увы, такое изложение действительно сильно смахивало на испорченный телефон. Выручил ее опять м е щ е р с к и й поведал про свой визит на крейсер Белугин. Катя увидела, как снова изменился в лице к о л о с о в спросил: Жданович там? И Долгушин, что правда, тот самый Виктор Долгушин, отвернулся к окну и стоял очень долго и совсем невежливо, спиной к ним. Спустя полтора часа м е щ е р с к и й покинул их, отправившись на речной вокзал за машиной. А Катя сделала для себя новое неожиданное открытие: к о л о с о в положил перед ней графики шлюзового расписания. И включил диктофон с записью последнего допроса Ботсмана Криволапенко. Мы сверили графики движения речных судов. Все шлюзы вместе с баржей, в том числе и в районе Углича, проходил этот самый двухпалубный теплоход крейсер Белугин. Сказал он, когда Катя дослушала запись. Все совпадает. Я уверен. Труп Блохиной был подкинут на баржу в г р а в и й там, в затоне. Ты вышел на этот теплоход только благодаря показаниям б о ц м а н а и через графики, или как-то еще? Тихо спросила Катя. Он не ответил. А через Белозерск теплоход проходил? Не отступала Катя. Это мы сейчас проверяем весь его маршрут. Я тебе скажу, чего ты точно не знаешь. Катя взяла диктофон в руки, повертела его, положила на место. Самая первая жертва? Тот мужчина в Петергофе. Мы с мужем и с Сережкой встречали новый год в Петербурге. Вечером первого января ездили в Петергоф. А перед этим я видела, видела их всех с крейсера, кроме их капитана. Этого тогда с ними не было у Астории. Они все были в Питере. И Боков тоже был. Она рассказала все, чему была невольным свидетелем и что сумела вспомнить. Собственно, с этой нелепой драки в баре и началось знакомство в а д ь к и с ними со всеми. Значит, там на теплоходе помимо мужиков и женщины есть? – спросил после паузы Колосов. И ребенок? Девочка? Что с этим новым жетоном? Катя решила вернуться к главной улике. Он на экспертизе, как и все другие. Наконец-то криптограф отдельного нашли, а то прям обеда б ы л а Нет специалистов. А вот заключение физико-технической экспертизы. к о л о с о в порылся в папке. Все жетоны изготовлены из самого обычного сплава с примесями меди и никеля. Обработка кустарная, нефабричная. Надписи тоже выполнены кустарным способом. И вот интересная деталь. Гравировка на всех жетонах выполнена, судя по технике, разными мастерами. Вадик мне говорил, там на теплоходе есть еще и команда, двое или трое матросов, кажется, все азербайджанцы и повар. Катя отложила заключение. Слышишь, Никита, там кроме них есть еще и команда. Колосов кивнул. в ы р а ж е н и е его лица от чего-то все сильнее и сильнее начинало тревожить Катю. Ты что-то задумал, спросила она. Ведь ты точно что-то задумал. Что? Я еду туда, на теплоход. Он открыл сейф, достал к о б у р у с т а б е л ь н ы м Прямо сейчас, сегодня? Да, сегодня. Он застегивал ремни. Чем скорее это произойдет, тем лучше. Ты уверен? Я уверен. Ты так уверен, что тот, кого мы ищем, там на крейсере? Он снова ничего не ответил. Тогда я тоже поеду. Катя почувствовала, что, несмотря на этот уже знакомый ей к о л к и холодок внутри, несмотря на это странное нежелание, она должна лично участвовать во всем дальнейшем. Нет, я поеду, Никита, я должна. А как же ваша питерская встреча? Он смотрел на нее. Господи, да кто из них может меня помнить? Это было полгода назад, было темно. Там все такие ошалевшие были от этой драки Ждановича с Боковым, все пьяные. Когда я тебя в первый раз увидел, в самый первый, тогда давно, я тебя запомнил из всех. Это ты. Сильно твоего мужа в России приложили? спросил он, помолчав. Ужасно. Ничего, он у тебя парень здоровый, спортсмен. Он смотрел в сторону. При таком трепетном отношении, такой заботе скоро мы поедем туда, спросила Катя. Примерно через час соберутся все наши к началу операции. Это будет официальное проверочное мероприятие. Колосов глянул на часы. В связи с расследованием убийства Кирилла Бокова. У меня с утра полот д е л а в России задействовано было. Обслуживающий персонал концертного зала опрашивали, пачку протоколов набрали, и во всех показаниях от осветителя до гримерши черным по белому Жданович, в о р в а в ш и с ь за кулисы на глазах у всех, угрожал бокову убийством. Так что стартовать там на этом крейсере нам есть с чего. На теплоходе еще трое мужчин помимо Ждановича и две девушки. И еще команда, снова напомнила Катя. А ты вот таким димаршем ты не боишься его спугнуть? Он может затаиться и... А ты хочешь еще один т р у п г о л я к с биркой? Жестко спросил Колосов. Нет, не хочу. Тогда будь добра, не учи меня, что мне делать. Хорошо. Я пока буду у себя в кабинете. Когда все будет готово, ты мне позвони. Катя направилась к двери. Но вот так просто закончить этот разговор, тем более перед отъездом туда, она не могла. Никита, если ты до такой степени уверен, что это кто-то из тех, кто на крейсере, она оглянулась на пороге. По твоему, для чего он все это делает? Ты вот в новый год в Петергофе, а я в прошлый отпуск осенью на Волге был, с ребятами рыбачили. Я тебе не рассказывал случай. Колусов барабанил пальцами по столу. Там у нас дед есть один, Михалыч, в поселке. Мы у него машины оставляем снаряжение, раз приезжаем с Волги вечером. Михалыч как угорелый по двору мечется. Выручайте, овцы домой не пришли. Три овцы с ягнятами, а у него их всего десять штук. Ну, мы сели с ним на машину, поехали искать. Ездили, ездили всю ночь по каким-то буеракам, а уж под утро оказались у заброшенного зернохранилища. Одни развалины в буряне, н у и нашли там, что искали: кровища, волчьи следы и все овцы на земле, я г н я т а Кто-то еще живой был, ногами дрыгал. Волка загнал овец в развалины и всех порезал. Мясо вообще не тронул. Просто порезал всех до единой. Инстинкт свой удовлетворил и все. Это неудачный пример, сказала Катя. Овец мне жалко, только это совсем неудачный пример. Дело не в слепой жажде убийства. Ты сам это отлично понимаешь. Ты знаешь, он их выбирает. б л о х и н у ш и с т и п а л у ю этого хозяина звериного о с в е н ц и м а из Белозерска Кирилла Бокова. Всех их, таких не похожих, разных, он не просто убил, он их сначала выбрал. Вот только по какому общему признаку? Вот что я бы хотела знать. Одно тебе пока скажу: насколько я успела вникнуть в их прошлое, все они не совсем овцы, Никита, точнее, далеко не овцы. Надо созвониться с Питером еще раз узнать, не установлена ли личность самой первой жертвы. Об этом утопленнике у нас вообще нет никаких сведений. Но если призвать на помощь столь любимую Сережка и м е щ е р с к и м логику, то что? Колосов невесело усмехнулся. Он, этот самый первый из Петергофа, тоже должен оказаться не совсем овцой.